Некоторые люди, считающие, что сумели глубже других проникнуть в тайну интернационала, утверждают, что это своего рода двуликий Янус с честной и доброй улыбкой рабочего на одном лице и с усмешкой злодея-заговорщика на другом. Я попрошу вас, в упор поставил вопрос корреспондент, пролить свет на тайну, раскрыть которой бессильны подобные теории. Маркса развеселила мысль, что буржуа так боятся международного товарищества рабочих, и он ответил журналисту с улыбкой. «Тут нет никакой тайны, милостивый государь. Разве только тайна глупости людей, которые упорно игнорируют тот факт, что наше товарищество действует открыто, и что подробнейшие отчеты о его деятельности печатаются для всех, кто пожелает их прочесть. Вы можете купить наш устав за пенни, А за шиллинг вы будете иметь брошюры, из которых узнаете о нас почти все, что знаем мы сами. Ландер был высокий, поджарый человек с ярко-розовой лысиной. Услыхав слово «почти», он хлопнул себя по острому колену и загоготал. «Почти» — это весьма возможно. Но не будет ли в том, чего я не знаю, заключаться самое важное? Буду вполне откровенен с вами» и поставлю вопрос так, как он представляется постороннему наблюдателю. Не свидетельствует ли это всеобщее недоброжелательное отношение к вашей организации о чем-то большем, чем невежественной злоба толпы? И не позволите ли вы спросить вас еще раз, несмотря на сказанное вами, что такое интернационал? Вам достаточно взглянуть на людей, из которых он состоит. На рабочих, отпарировал Маркс. Ландер продолжал настаивать. «Да, но солдат не всегда показателен для того правительства, которое им распоряжается. Я знаю некоторых из ваших членов и вполне допускаю, что они не из того теста, из которого делаются заговорщики. К тому же тайна, которой известна миллионы человек, вовсе не была бы тайной. Но что если эти люди только орудие в руках какой-нибудь смелой и, вы надеюсь, простите меня, если я добавлю, не слишком разборчивый в средствах коллегии?» «Ничто не показывает, что это так», — возразил Маркс. «А последнее восстание в Париже?» «Во-первых, я попрошу вас доказать, что тут был вообще какой-нибудь заговор, что все происшедшее не было закономерным следствием сложившихся обстоятельств. А если исходить из существования заговора, то чем может быть доказано участие в нем международного товарищества?» Ландер отложил тетрадь, в которую быстро записывал ответы Маркса, и откинулся в кресле. «Наличием многочисленных членов товарищества в органах коммуны», сказал он, испытывающий, нагло глядя в лицо собеседника. Маркс закурил и принялся ходить по кабинету, отвечая на вопросы Ландера. «Восстание в Париже было совершено рабочими Парижа. Наиболее способные рабочие...» неизбежно должны были стать его вожьями и организаторами. Но наиболее способные рабочие обычно являются в то же время и членами международного товарищества. Однако товарищество, как таковое, нельзя делать ответственным за их действия. Ландер скривил рот в ехидной улыбке. «Мир смотрит на это иначе», — сказал он многозначительно. «Люди толкуют о тайных инструкциях из Лондона и даже о денежной поддержке». Можно ли утверждать, что открытый характер деятельности товарищества, на которое вы сослались, исключает возможность всяких тайных сношений? Возникала ли когда-нибудь организация, смело заявил Маркс, которая вела бы свою работу без использования как негласных, так и гласных средств связи? Но говорить о тайных инструкциях из Лондона, как о декретах в вопросах веры и морали, исходящих из какого-то центра папского владычества и интриг, значит совершенно не понимать сущности интернационала. Для этого потребовалось бы централизованное правительство в интернационале. В действительности же форма его организации предоставляет как раз наибольшую свободу местной самодеятельности и независимости. В самом деле интернационал вовсе не является собственно правительством рабочего класса. Он представляет собой скорее «Объединение», чем «командующую силу». «Объединение с какой целью?» — бросил американец, снова оторвавшись от записи. «С целью экономического освобождения рабочего класса посредством завоевания политической власти».